Глава четвертая. Клятва. В гостиной был накрыт столик. Закуски и чай означали, что разговор будет сложным. В ином случае Софья Яковлевна предложила бы что-то более существенное. Ей всегда нравилось меня закармливать. Мы заняли кресло напротив друг друга. Бабушка сама взяла заварник и наполнила чашки горячим напитком. «Почему ты отослала всех слуг?» – начал я разговор. «Даже своих призрачных». Они ведь никому не смогут рассказать, о чем мы тут беседуем. Женщина скривилась и протянула мне чашку. Все дело в обещании, ты ведь знаешь, что такое нерушимая клятва. Знаю, нахмурился я. Когда аристократ дает подобное обещание относительно какого-то секрета, то он не может открыть ее никому, продолжила бабушка. Никому, повторил я. Для обычного смертного это означает, что говорить секрет нельзя при живых. А для нас, с тобой условие немного. Она замялась, словно подбирая нужное слово. «Немного другие, ведь наше окружение более обширное в сравнении с остальными людьми». «Понятно. И я сейчас должен дать такую же клятву», — предположил я. «Ты правильно понял, мой мальчик», — подтвердила Чехова. «Она редко называла меня так. Точно помню, что впервые бабушка обратилась ко мне подобным образом, когда я поделился с ней секретом о том, что слышу голос мертвой матери». В тот день Софья обняла меня и раскачивалась вместе со мной, словно успокаивая нас обоих. Она просила прощения, что не оградила меня от этой боли. Затем она решительно взяла меня за руку и увела из дома отца, не встретив сопротивления от слуг. Потом она назвала меня таким образом, когда я вошел в силу и научился не просто говорить с мертвыми, а повелевать призраками, хотя я уже не считал себя мальчиком в свои 15. «Все настолько серьезно?» — глухо спросил я получил приглашение на императорскую охоту, а значит, пришло время становиться взрослым, Павел Филиппович. Пришло время стать одним из избранных. Она сняла с шеи медальон и задумчиво повертела его в руках, словно рассматривая перед тем, как раскрыть. Я знал, что внутри она хранит крохотный почерневший снимок, на котором уже ничего нельзя было разобрать. Я никогда не спрашивал, кто на нем изображен, полагая, что на снимке мог быть мой дед. Нас много, Павел начала она, наконец, тех, кто был приглашен на императорскую охоту. Об этом не принято говорить в суе, не положено трепаться. И даже пьяный старик или выживший из ума старуха никогда не ляпнут о том, о чем они поклялись молчать. Им не позволит это сделать особый ритуал. Клятва на крови? «О, нет, дорогой», — усмехнулась женщина, и тени на лице сделали ее почти незнакомой. «Ты поклянешься собственной душой». Поклянешься, что никогда не расскажешь о том, что будет происходить на императорской охоте. Для всех посторонних это просто отдых на природе, где мужчины и женщины сопровождают нашего императора на охоте на кабана. Понятно. А у меня есть выбор. Ты получил не приглашение. По сути, это приказ. Если решишь пренебречь им, то нанесешь оскорбление нашему императору. И ты тоже бывала на такой охоте? Конечно, медленно кивнула женщина и с некоторого времени я могу игнорировать подобные приглашения. Я задумался буквально на пару мгновений и выпалил. Тот случай, когда ты подняла целое кладбище призраков и спасла. Мне удалось показать императору, что я очень полезна, перебила меня бабушка, и взамен оказанной услуги я дала себе право не посещать это мероприятие. И отдалиться от двора, догадался я. Княгиня не смогла остаться на месте и встала на ноги. Она прошлась по комнате и вернулась, встав за спинку свое кресла и сложив на нем руки. «Я имею уникальное право на свободу, и это благость, которую я заслужила. Мне бы хотелось, чтобы ты сумел остаться без обременений». И «О чем речь?» — не понял я. «Любой правитель был бы счастлив заполучить некромантов в свою свиту. Приказать нам никто не посмеет, даже император. А вот уговорить, прилестить Я понятливо кивнул. Не говори ему нет, даже некромант не может себе позволить отказать ему открыто, а вот заслужить право... Мне придется поднимать кладбище, мрачно уточнил я. Однажды наверняка придется сделать что-то подобное, не стала успокаивать меня бабушка, но я надеюсь, что все обойдется, и ты сумеешь справиться без крайних мер. И как мне принести эту клятву? Я потер ладони, пытаясь согреть заледеневшие пальцы. Нужен нож, кровь или... «Все же не надо тебе было читать те романы про волшебников из других миров», — нервно хмыкнула женщина. Она протянула мне руку, и я подошел к ней, взявшись за тонкие пальцы, такие же холодные, как мои. Мы оказались в центре комнаты, на полу которой я в детстве любил лежать и смотреть в потолок. Бабушка пробормотала что-то, и внезапно под ногами вспыхнули письмена. Я никогда не видел подобного, а потому дернулся, пытаясь отойти, но княгиня сжала мою ладонь крепче. Мне пришлось заставить себя остаться на месте. «Просто повторяй за мной», — попросила она, заглядывая в мои глаза, слово в слово. «Прошу». Софья Яковлевна принялась говорить медленно и монотонно, и если бы это был кто-то другой, я никогда не стал повторять этих слов. «Клянусь сей кровью и костьми, каждым своим вздохом и выдохом, каждой мыслью быть верным данному слову». Клянусь не говорить посторонним о том, что происходит на императорской охоте, и не говорить о ней за пределами того места, где она происходит, исключая обращение новопризванных. Я повторял каждое слово, ощущая, как на плечи опускалось что-то тяжелое. Что-то вязкое проникало в мои легкие, язык каменел, и мысли текли медленно. Душа моя будет проклята, если я открою тайны императорской охоты посторонним доносился до моих ушей собственный голос. Когда я закончил говорить, силы оставили меня и колени ослабли, но я все же смог дойти до кресла и опуститься в него. Бабушка тотчас поднесла мне чашку с остывающим чаем. Я выпил ее за несколько больших глотков и вернул посуду на столик. Клятвы забирают много сил, но сейчас тебе станет легче. Княгиня вновь плеснула в чашку отвара, и я подозрительно покосился на чайник. «Что за состав?» «Ничего дурного», — возмутилась женщина. «Тут липы, некоторые ягоды, лесные цветы». «То есть ты не скажешь», — резюмировал я. «Этот напиток не стоит пить часто. Он слишком бодрящий, но к нему можно привыкнуть». «Прошу». Я откинулся на спинку и вздохнул. «И когда же ты начнешь посвящать меня в эту тайну, которая требует клятвы души? Кстати, неужто никто случайно не проболтался?» Ритуал связывает твой язык. Ты, конечно, можешь преодолеть это, но для подобного понадобится титаническое напряжение сознания и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Понятно. Кивнул я и понял, что ужасно голоден. Потому я подвинул к себе блюдо с пирожками, принялся их есть. Бабушка терпеливо ждала, когда я смогу проживать угощение, и начала говорить. В нашем мире есть свои законы. Мы – аристократы, высокорожденные. «Люди, которые рождены править, такова воля Искупителя». При его упоминании княгиня странно скривила губы, словно и сама не верила в то, что говорит. Но тут же тряхнула головой и продолжила. «Но над нами стоит император, и ему приходится нелегко». «Конечно», — скептически хмыкнул я. «Именно», — строго перебила меня бабушка. Ты хоть на секунду представь, каково это – занимать пост, который обязывает тебя беречь целостность империи и жизнь тех, кто эту империю держит на своих плечах. Мы держим его трон, Павел Филиппович. Вся его власть зависит от того, насколько лояльны к нему аристократы. Нас надо держать в подчинении, но при этом не передавить. Иначе кто-то может решить, что батюшке пора на пенсию. И затянутый шелковый шнурок на шее станет для него самым простым исходом. «Император должен быть сильным, но при этом угодным тем, кем он правит». «Простолюдинам тоже?» – я поднял бровь. «Они не грозят его престолу», – отмахнулась Чехова. «Никогда обладающие вилами не скинут с трона того, кто владеет стихией и правит аристократами, которые также одарены свыше. Попыток бунтов и мятежей было много, и ни один не увенчался успехом, даже движение социалистов обречено на провал». «Понимаю», – нервно ответил я. Мы готовы подчиняться избранному, если он будет давать нам справедливое правление. Справедливость. Я не выдержал поднялся на ноги, желая пройтись по комнате. Однако тут же покачнулся и сел обратно в кресло. Император разрешает наши споры, и для этого есть императорская охота. Это споры, решаемые императором лично, которые часто могут закончиться боем. Ты про дуэли? «Это игры для молодых и горячих», — ответила женщина. «Каждую дуэль контролируют старшие в роду, и никто не позволит ей зайти дальше, чем следует». «На поединках гибнут», — напомнил я. «Но ни наследники, ни главы родов», — тут же резонно ответила бабушка. «Ты считаешь, что это случайность? Когда ситуация требует прилюдно пустить кровь, то проливается. Просто люди ликуют, видя, что аристократы тоже смертны. Людям нужны зрелища». Ни в чем подвох?» Ты не глуп, Павел, и уже понял, что у всего этого есть обратная сторона. Между аристократами возникают настоящие войны. Мы хищники и правила соблюдаем только до определенной степени. Когда мы жаждем крови, мы ее получаем. И никто не может встать на пути сильных, которые решили убить. И при чем тут императорская охота? Спросил я охрипшим голосом. Потому что часто она заканчивается поединками между одаренными, если спор заходит в тупик. И однозначное решение вынести сложно. Когда откупиться и решить проблемы миром не получается, император созывает на арену враждующие стороны секундантов и свидетелей. И вдали от простолюдинов и ненужных глаз вершатся судьбы целых семей. Охота на самом деле это на смерть недоверчиво уточнил я. Именно, не до первой крови мой мальчик, нет, именно насмерть, и в этот раз на арену выйдет весь род Чеховых. Так мы не свидетели. Нет, мы страна которая жаждет справедливости. Жалобу подал твой отец. И император согласился с ее необходимостью. И если переговоры зайдут в тупик, нам придется пролить кровь свою или наших обидчиков. Игры закончились, Павел Филиппович. Князь нашел тех, кто пытался меня взорвать? Он нашел тех, кто был готов добить нас, посчитав слабыми. Мы должны показать силу и дать понять, что никто не смеет сомневаться в наших возможностях. Княгиня подошла к камину, над которым висел семейный портрет и взглянул на изображение. С полотна на нас взирал крепкий мужчина с мрачным лицом, обнимающий женщину с темными волосами. «Твой дед тоже однажды получил приглашение, и мы бились с ним плечом к плечу. Ту ночь мы доказали, что два человека могут уничтожить целый род. Мы позволили смениться четырем парам соперников, но в итоге император объявил нас победителями. Он не мог поступить иначе». И тогда семья Щедриных перестала существовать, а все их имущество, движимое и недвижимое, все посты и должности перешли нам по праву. «Кто они?» – удивился я. Я потребовал, чтобы упоминания о них стерли из всех летописей. Никто больше не смел смотреть на меня свысока. Таким образом, я получила право называться княгиней. Она повернулась ко мне, и на мгновение в глазах Чехвы полыхнуло темное пламя. «Они забыли, с кем имеют дело» и придется им напомнить. «То наши противники?» задал я главный вопрос. «Минины! Они решили, что могут бросить вызов Чеховым. Насколько мне стало известно, ты вступал в драки с их отпорском, верно?» «Не только с ним. У него мерзкая привычка прятаться за спинами своих прихвостней». «Жаль, что ты не свернул ему шею в одной из свар», буднично заявила бабушка и хрустнула пальцами. «Будет скверно, если его прикончу я». Все же нет чести в убийстве ребенка. Но ведь причина дуэли семей не просто детские свары, уточнил я. Бабушка вздохнула. Ты же знаешь, какой пост занимает Михаил Сергеевич Минин? Командующий элитными дружинами личной гвардии императора, ответил я. Верховный командующий — одна из самых высоких должностей в империи. Его родич метит на место начальника охранки, продолжила бабушка. И этот вопрос встает все острее. «Если же мы выиграем, Филипп Петрович перейдет на место командира гвардии», – догадался я. «Все верно. А место начальника охранки со временем займет твой друг Дмитрий Иванов. При помощи твоего отца, само собой». Я промолчал, а бабушка продолжила. «Минин заигрался и не оставляет нам выбора. К тому же поданный императору жалоба может быть рассмотренным без пролития крови». «Вряд ли, если на кону стоит такое», – вздохнул я. «На кону стоит куда больше, чем два поста», — строго поправила меня бабушка. «Честь семьи, оскорбление, которое тебе нанесли на встрече под масками, может быть смыто только кровью, либо большим откупом и извинениями. Я знаю, что ты мог бы замять ситуацию через своих новых приятелей-кустодиев, но...» «Есть какие-то правила ведения боя, о которых мне следует знать?» — спросил я. «Конечно». Софья Яковлевна подошла к столу и вновь наполнила чашку чаем. Никаких ударов в спину, никаких ядов или подосланных убийц. Дуэли должны быть открытыми при секундантах. Количество бойцов, которые выходят на бой, должно быть равным с обеих сторон. Конечно, одна из сторон может попросить о продолжении боя с новым участником после поражения бойцов со своей стороны. И я очень надеюсь, что Минины пожелают повторить судьбу щедряных. Тогда мы могли бы закончить все за день и вернуться домой к ужину. Но, к сожалению, память у людей длинная, и они будут нас изматывать ожиданием. «Значит, надо их провоцировать», — предложил я. «Вот ты этим и будешь заниматься. Твой отец тоже считает, что ты умеешь бесить своей подавляющей адекватностью». «Неужели?» — я улыбнулся. «Я слышала, что вы с ним обедали, и, кажется, даже не побили посуду. Неужто нашли общий язык?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Мне никогда не хотелось воевать с ним». Ты должен понять, что на охоте тебе, возможно, придется стоять с ним плечом к плечу. Вы должны быть уверены друг в друге. Не сомневайся, — я вскинул голову, — я могу считать его не самым хорошим отцом, но своего родича я не придам. Прозвучало почти как признание в любви, — раздался позади саркастичный голос. И я скривился перед тем, как обернуться.